Глава десятая. «Звезда смерти!» Вырывается у меня непроизвольно. «Что?» Данилевский выглядит сбитым с толку, но вертолет уже приземляется на крышу, и он подталкивает меня к открывшейся двери. Возмущенно отпихиваю его руки, обязательно опять хватать меня за задницу. У меня еще с прошлого раза пятна не прогорели. «Марта, прекрати! Ты сейчас оторвешь мне пальцы!» Прикрикивая рок от винтов, ругается муж. «Я пытаюсь тебя подсадить». В дверях появляется мужчина в наушниках с микрофоном. Наверное, пилот. Потому что кроме него в салоне больше никого нет. Он втягивает меня внутрь, и Данилевский наконец-то убирает свои руки. Пилот садится за штурвал, и вертолёт поднимается над крышей. Давид так и сидит в своём кресле. «Эй, послушайте!» Говорю возмущённо. «Вы что, хотите его здесь бросить?» «Сядьте и пристегнитесь», — говорит мне пилот и поворачивается к штурвалу. Вертолет пролетает до края здания и опускается так, чтобы дверца была вровень с крышей. Обращаю внимание, что рядом с пилотом отсутствует кресло. Только собираюсь спросить, почему, как вижу подъезжающего к краю Данилевского. «Только не говорите, что он сейчас...» Начинаю говорить и издаю полузадушенный вскрик, закрываю лицо руками. Не то, чтобы я за несколько часов так успела привязаться к фиктивному мужу, но и увидеть, как он падает вместе с креслом с крыши ресторанного комплекса, пока не готово. А тем временем Давид открывает часть ограждения как калитку и въезжает прямо в салон вертолета, на место рядом с пилотом. «Марта, почему ты кричишь?» Спрашивает меня Данилевский, судя по голосу, целый и невредимый. Раздвигаю пальцы я вижу, что он развернулся ко мне вместе с креслом, и теперь смотрит очень внимательно в ожидании ответа. «Я думала, вы разобьетесь», — признаюсь, отнимая от лица руки. «А при тут звезда смерти?» «Ну, я еще когда ваше кресло увидела, подумала, оно больше на космический летательный аппарат похоже». «А вы на Дарта Вейдера? В молодости?» Добавляю поспешно, чтобы он не решил, будто я сравниваю его с мужиком, который ходил несколько сезонов с металлическим ведром на голове. И «Я? На Дарта Вейдера?» Брови Данилевского выгибаются красивыми дугами. «Я, кажется, уже говорила, что он и сам красивый мужчина». «Значит, мой вертолет теперь звезда смерти». Он запрокидывает голову и начинает смеяться, громко и заразительно. В уголках глаз появляются слезы, но он не успокаивается. Пилот, кстати, тоже подозрительно хрипит и кашляет, не очень удачно маскируя смех. А мне вообще не смешно, потому что страшно. «Ты фанат «Звездных войн?», – спрашивает муж, а я не могу выдавить ни слова, судорожно вцепившись в ручки кресла. Он наклоняет голову и напряженно всматривается в мое лицо. «Ты раньше когда-нибудь летала на вертолёте, Марта?» Спрашивает, и я качаю головой, закусив губу. Давид подозрительно сглатывает, делает глубокий вдох и с шумом выдыхает. «Значит, это твой первый раз?» Хочет ответить как-нибудь остроумно или извивительно, но язык по-прежнему будто прилип к нёбу. К счастью, до Данилевского доходит, что у меня отнялась речь. «Моя жена боится», — поворачивается он к пилоту. «Давай без акробатики!» И хоть мне по-прежнему страшно, вертолёт дальше летит ровно. Его только периодически легонько потряхивает. Совсем скоро замечаю за окном зубчатые края башен. «Это что?» Обретаю я вновь способность говорить. «Это музей? Зачем вы меня сюда привезли?» «Это мой замок, Марта!» С высока смотрит на меня Данилевский. «И ты будешь здесь жить!» Мы высаживаемся на крыше, но она оборудована специальным пандусом для его кресла, и я уже не замираю с ужасом в ожидании, что в любую секунду могу сделаться вдовой. Пилот заглушает двигатель, и Давид ведет меня к лифту. Ну, хотя бы так, хотя бы лифт, а не винтовые каменные лестницы. Мы спускаемся вниз, где супруг представляет меня своему управляющему и прислуге, поварам, садовнику и горничным». Нестройным хором меня приветствуют и поздравляют с бракосочетанием. Чуть было не делаю к Никсон, спохватываюсь в последний момент. «Они живут не в замке», – рассказывает мне муж, когда мы возвращаемся в лифт. На территории для них построены домики, так что старайся решить все вопросы с прислугой в течение рабочего дня. Давид провожает меня к моей комнате, но не прощается, въезжает следом. С тревогой на него посматриваю, одновременно разглядывая комнату. Большая двуспальная кровать, все в мягких тонах, все, как я люблю. «Переоденься, сегодня был тяжелый день». Голос мужа звучит, как будто с искренним сочувствием. «И дождись меня, я приму душ и вернусь». Он выезжает из моей спальни, а я даже рот открываю. Естественно, речь у меня снова отнимается. «Я не ослышалась? Он собирается ночевать здесь?» «Значит, так он выполняет договорённости? Значит, никто не собирался фиктивно жениться? Меня снова обманули?» Давид оплатил долги Азата, а тот и рад сбыть с рук бракованный товар. Интересно, только Данилевский в курсе, какая невеста ему досталась? Отчим не стал бы его обманывать? Побоялся. Зачем тогда я понадобилась Данилевскому? Оглядываюсь по сторонам. А вот об этом мы его и спросим. «Мы с вазой». Спальня заставлена розами. Розы стоят в вазах. И в этом оказалась стратегическая ошибка Данилевского. Жаль, среди них нет ни одной хрустальной. Видно, Давиду никто с детства не собирал в приданная хрусталь. Но я не переборчивая, мне и керамика подойдет. Достаю цветы из вазы, красивые. Бутоны полураскрытые, каждый как произведение искусства. И растыкиваю пастельным букетом. С некоторым сожалением выливаю воду. Конечно, было бы эффектнее вылить ее на Данилевского. На несколько секунд зажмуриваюсь, представляя своего обманчика супруга со струйками воды, стекающими по лицу и волосам, и прилипшими к колбу листиками, и обломком стебля на ухе. Кайф нереальный. Не надо быть реалисткой. Я с трудом дотащила вазу с водой до раковины, еле подняла, чтобы вылить воду. Глупо надеяться, что этот негодяй станет терпеливо ждать, пока я буду возиться за его спиной с переполненной посудиной. Без воды мое оружие становится легче. Отхожу к противоположной двери стене, берусь обеими руками за ножку и жду. С нетерпением поглядываю на большие настенные часы, прекрасно вписывающиеся в интерьер спальни. Что-то не торопится муж к молодой жене. Может, он вообще не придет? Нарочно сказал, чтобы я, как дура, всю ночь с его свазой стерегла. Но ну, ничего, я терпеливая, подожду. Но ждать приходится долго. Руки немеют. Ставлю вазу на пол и сажусь рядом, обхватив колени. Наконец открывается дверь, и в проеме появляется Данилевский. В серой трикотажной футболке и штанах. Свежий и отдохнувший. С влажными после душа волосами, и меня охватывает злость. А я тут сижу... «Жду!» Хватаю вазу и поднимаюсь, прижавшись спиной к стене. «Марта, ты почему не переоделась?» Удивленно поднимает он брови и подъезжает ближе. «Не подходите!» Предупреждаю, замахиваясь вазой. «Вы лжец! Обманщик! Бессовестный, коварный лицемер!» «Марта, что с тобой?» Морщит он лоб. «Поставь вазу на место, ты ее разобьешь!» «Конечно, разобью», — отвечаю хладнокровно. «Еще один...» «На слабе шаг прикусываю язык, потому что мой муж не ходит. Он ездит. И ездит быстро. Я и не подозревала, что эти современные коляски такие... маневренные». Он оказывается рядом в доле секунды, торопливо бросая вазу, но Давид демонстрирует завидную реакцию — молниеносно отклоняется в сторону, ваза пролетает мимо, грохается об стенку и разлетается на осколки. Данилевский в ответ мечет в меня взглядом потяжелее раз в двести, чем бедная ваза. Еще один рывок, на моей талии смыкаются цепкие пальцы, и я взлетаю вверх, а потом падаю задницей прямо на руки Данилевскому. «Ты могла пораниться!» – шипит мне в лицо Давид, и я вижу, что он разъярен. «Можно подумать, вы обо мне переживаете». «Отвечаю с трудом. С трудом, потому что Данилевский сдавливает мне шею локтем». «Так и скажите, что вам вазу жалко». «Глупая девчонка». Его лицо прямо напротив. «Вот только почему он такой злой?» «Я дал тебе время, чтобы принять душ и переодеться. Специально выжидал. А она в засаде засела». «А вы что думали? Я вам так просто не дамся». «Говорю, и конвульсивно дергаюсь в доказательство. Но второй рукой Давид крепко сжимает мои колени, и я понимаю, что ерзать по мужу не самая лучшая идея». «И в чем же я тебя обманул?» – допытывается Давид. «Почему я вдруг коварный лицемер? Ну, говори!» Он усиливает хватку, и я цепляюсь обеими руками за сдавливающий шею локоть. «Азад говорил, что брак фиктивный!» – псеплю я, зажмурившись, – Потому что от его высекающего молнии взгляда становится страшновато. «И что?» Голос Давида полон ярости и раздражения. «Я дал тебе повод думать иначе?» «А разве?» «Лепечу беспомощно». «Разве вы не сказали, что скоро придете?» «Сказал. И что?» «Разве я сказал, что приду и буду тебя насиловать?» Если мне не изменяет память, я попросил меня дождаться. Ну да. Чувствую, как краска заливает лицо и шею, а уши пылают, как сигнальные огни. Я подумала, что вы намекаете. Если я хочу женщину, я не намекаю, Марта. Говорит Давид прямо мне в ухо. Негромко и хрипло. И говорю об этом прямо. Запомни. А еще запомни, что я силой никого никогда не беру. В этом нет необходимости. Я предпочитаю умных сексуальных женщин, а не глупых взбалмошных девчонок, которых надо держать в смирительной рубашке. Вот и женились бы на умной и сексуальной. Вдруг становится обидно до слез, и я отворачиваюсь, чтобы не разреветься. «Зачем я вам понадобилась?» «Ты сама сказала, что наш брак договорной». Теперь его голос звучит странно. Я бы сказала сочувствующе, если бы мой муж, все-таки фиктивный муж, не оказался таким заносчивым гадом. Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Тогда отпустите меня. Пытаюсь сохранить остатки достоинства. Не очень удобно разговаривать, лежа у вас на руках. Если ты обещаешь больше не бросаться вазами, говорит муж и разжимает руки.